глава десятая. «Это вы, конечно, лихо здесь покуролесили!» — смеялся Карлос, проглотив очередную куриную ножку. «И эти куры были вполне адекватного размера, а не те, что меня чуть было не затоптали в самом начале пути. Да, помню, мы с Вельветой и не такое устраивали, но...» «Хватит, прошу!» — поморщился я, неспешно уплетая свою порцию. «За столом в обеденном зале нас было трое». Я, антропоморфный жук и Эмми. Уже в единственном числе. Оказывается, после того, как я уничтожил ведьму, ее магия перестала каким-то образом действовать на девушку. И ее клоны постепенно исчезали. Точнее, они сливались воедино, пока не осталась лишь одна. Правда, Эмми тут же создала свою копию, но уже по собственному желанию. И сразу спрятала ее обратно. На девичьем лице растянулась довольная улыбка. «Наконец-то!» — прошептала девушка, сжимая маленькие кулачки. «Теперь я целая. Больше никаких голосов в голове и плохого настроения». «Я не стал уточнять, о чем именно она говорит. Все же та запретная магия для меня пока что вряд ли будет понятна. Хотя смею предположить, что из-за клонирования Эмми слышала все, что происходит со всеми ее копиями. Отсюда и голоса. А настроение...» Так логично, ее же разорвали на несколько отдельных личностей, и каждой, скорее всего, досталось чуточку эмоций. По итогу всем по капельке, а в целом ничего. Кстати, переодеваться она не собиралась, то есть, конечно же, натянула на себя платье, но оно было столь коротким, что ее стройные ножки так и манили взгляд. Да и глубокое декольте никуда не исчезло, открывая моему взору прекрасную грудь а поверх этого халат служанки, как у хикки. Оставалось надеяться, что они не поссорятся, когда встретятся. Так, стоп, с чего им встречаться? эми свободна и может идти, куда пожелает, вернуться к родным и жить припеваючи. Мне некуда идти, потупилась девушка, словно прочитала мои мысли. Прошу меня простить, господин хан, я догадываюсь, о чем вы думаете, и безумно благодарна за подаренную свободу. Но сейчас вы и этот замок — все, что у меня осталось. Просто прекрасно, — пробормотал я, запивая нехитрый обед бокалом розового вина. Мне выдали красный мужской халат, расшитый золотыми узорами. Не знаю, к чему это, но бывшая хозяйка явно не жалела денег на украшения для своих любовников. Или халат — это часть какой-то безумной игры баронессы Бронислава, не знаю но уточнять у Карлоса или Эмми я не стал. Из пленников, как объяснила девушка, были только мы, поэтому особых проблем с замком пока не предвиделось. Ну, кроме того, что он мне как бы не нужен. Нет, поймите меня правильно, иметь свой уголок, конечно же, приятно. Вот только им я уже считал поместье Эйны, да и хозяйка вроде не была против. К тому же здесь совершенно другая страна. Княжество Бургутское, если я не ошибаюсь. И в отличие от толерантной империи Руал, я имею в виду не людей Здесь к подобному относились скептически, и потому кто знает, у кого еще могут быть притязания на этот клочок земли в заснеженных горах. Я не знал, да и знать, если честно, не желал. К чему лишние проблемы? Надо просто избавиться от замка и жить спокойно» путешествовать вместе с Эйной и этой странной зеленокожей феечкой. А если получится, то и с Хиккой. Она тоже очень и очень ничего. Собственно, этими мыслями, не о том, что мечтаю вновь переспать со своими красотками, я и поделился с собравшимися. «Отличная идея, господин Хан!» радостно поддержала меня Эмми. «Я немедленно отправлюсь в город и сообщу эту добрую новость». «Стоп, стоп, стоп!» притормозил ее карлос а потом обвел нас внимательным взглядом. «Вы совсем с ума сошли!» «Что не так?» — не сразу понял я. «А то, хан, что по сути ты прав!» — продолжил Жук. «Да, в городке, да и в округе точно найдутся те, кто решит присвоить себе замок. Только я сильно сомневаюсь, что все пройдет законно». И прищурился, не сводя с меня подозрительного взгляда. «Черт, хан, это кровная магия. Ее нельзя продать за деньги, понимаешь?» «Хочешь сказать, что если я убил ведьму, а замок был как бы частью ее самой, то теперь он часть меня?» На всякий случай уточнил я, хотя уже знал ответ. «Именно!» Карлос с довольной мордой, пусть и эмоции на роже гигантского насекомого было не разобрать, ударил по столешнице, от отчего зазвенела посуда. А потом забросил еще одну ножку, точнее остатки. Он доедал за мной, что было странно впасть захрустев костью. Ты хоть знаешь, кто там живет, хан? Я здесь впервые, — нахмурился я, уже чувство неладное. Может, просветишь? о — хохотнул он, — пусть это останется для тебя сюрпризом. Но, как я уже говорил, они не особо любят пришлых, так как сами, ну, не от мира сего, если можно так выразиться. <sahb1> не понял, — вопросительно посмотрел на Эмми. Может, ты мне объяснишь? «Конечно!» — снова обрадовалась девушка, одарив меня лучезарной улыбкой. «Понимаете, господин хан, эти места считаются брошенными в княжестве. Сюда сгоняли всех, кто был неугоден высшим чинам, а большинство из них — тифлинги». «Это такие краснокожие полудемоны с рогами?» — спросил я. «Они самые!» — хмыкнул в который раз Карлос. «Но ты не думай, что раз смог одолеть бабу, то сможешь потягаться и с ними. Тифлинги — сильный народ». К тому же здесь собрались те, кого выгнали из собственных племен за какие-то проступки. В общем, теперь ты знаешь, что контингент в городе тот еще. Вот и думай, как они отнесутся к новому хозяину замка». «А то они боялись», — догадался я, — «поэтому никто сюда и носу сунуть не мог. Но как только узнают, что ее нет, то ломанутся всей толпой, чтобы захватить крепость». «Конечно!» — выдохнул жук, довольствуясь тем, что смог поделиться со мной ценной информацией и наставить на путь истинный. «Это же какой жирный кусочек! Целый замок, да еще с десятью симпатичными служанками, которые ничего не смогут им противопоставить!» И покосился на эми которая тут же густо покраснела и опустила взгляд. «Все так, господин хан», — пролепетала она, — «и простите меня, но теперь, когда я стала единой, с мольбой посмотрела на меня. Мне страшно! Да что б вас, из огня да в полымя! Что мне прикажете делать?» «Ясненько. Значит, пока отбой с известиями для местных», — недовольно пробормотал я. «У кого-то есть какие-либо предложения?» «Для начала набить себе пузо!» — хохотнул Карлос и вновь стал пожирать то, что принесли Эмми. Я же внимательно посмотрел на каждого из них, а потом слегка надавил принуждением. «В общем, никому ничего не говорим, пока сами во всем не разберемся!» — повторил я, посмотрев сперва в глаза девушке, а потом и жуку. «Да, господин хан!» — послушно кивнула Эмми. «Мне оно вообще не надо», — усмехнулся в который раз Карлос, запивая съеденное вином прямо из кувшина. «Да, некрасиво, знаю. Я не имею права кого-то из них принуждать. Однако выбора нет. Я должен быть уверен в том, что местные бандиты, или кем они там являются, не сунутся в замок, пока я не разберусь и не пойму, что к чему. С другой стороны, можно было бы обойтись без умений, ведь Эмми, как я понимаю теперь привязана ко мне, как и замок, магии и крови. Наверное, то же самое, что и Хикка с Эйной и ее поместьем, затем исключением, что та служанка была призраком. А Карлос, кстати... «Эй, приятель!» — позвал его я, и Жук, оторвавшись от пожирания очередной порции, вопросительно на меня уставился. «А зачем тебе вообще мне помогать? Мы же совсем недавно были врагами». «Врагами?» Фыркнул он, хотя этот звук больше напоминал стрекот насекомого. У него же не было губ, зато были жвалы. «Я тебя умоляю, хан, но какой ты мне враг?» Я удивленно распахнул глаза. Стоит ли ему напомнить, кто именно его поймал? «Нет, не подумай, что я тебя недооцениваю». Тут же поправился жук, видимо, понял мой выразительный взгляд. «Я к тому, что врагами мы никогда не были, да и вряд ли будем». «Мы просто выполняли приказ. К тому же я не дурак и понимаю, что заслужил наказание. Ну, в какой-то мере. Все-таки награбил прилично». «И совсем этого не стыдишься?» — уточнил я, хотя по его тону и так все было понятно. «Каждый выживает как может», — хмыкнул тот. «И я не исключение. Надеюсь, что вскоре наши дороги с тобой разойдутся. И разойдемся мы мирно. Но пока мы с вами в одной лодке». Поэтому я хочу помочь вам, чтобы вы помогли мне свалить из этого жуткого места». «Не такое уж оно и жуткое», — пробормотала Эмми, но тут же сама содрогнулась от ветра, что просочился в зал, несмотря на то, что окна были восстановлены девушкой. «Ага, я так и понял», — кивнул Карлос с гадкой ухмылкой на морде. «Да как я вообще разбираю его мимику на панцире? Но что-то мне подсказывает, что свое ты возьмешь и из моего замка» вопросительно посмотрел на жука. «Не без этого!» — без тени смущения ответил тот. «Уж прости, хан, но я ведь уже помогаю, делюсь информацией и предлагаю идеи, так что заслужил скромную награду». «Скромную, на твой взгляд!» — теперь уже усмехнулся я. «А вот что касается идей, то ты мне ничего так и не предложил». «Как же!» — он перевел на меня недоуменный взгляд. — А кто предложил обождать и не переться в город? — Допустим, — кивнул я, — но нужно понимать, что делать дальше. — Так обсуди это со своими подружками, — неожиданно вывалил тот. — Теми самыми, с которыми вы меня по туннелям гоняли. — Издеваешься? — нахмурился я. — И каким хреном я с ними свяжусь? Или у вас есть телефоны? Ляпнул, не подумав, за что получил недоуменные взгляды. Впрочем, никто на это не обратил внимания. «Не знаю, что за чушь ты несешь, но есть же кристалл связи!» Голос Карлоса стал назидательным, будто он говорил с маленьким неотесанным ребенком. «Какой еще кристалл? Я тут же ухватился за эту ниточку». «Ох!» — он покачал головой, после чего встал из-за стола и неспешной походкой направился в потайную комнату баронессы, которая до сих пор была открыта. «А вы здесь вообще ничего не смотрели, да?» — раздалось изнутри. После чего послышался звон металлической посуды, будто на пол рухнули кастрюли, ругательство Карлоса и его злобное шипение. Но через несколько секунд он все же вышел обратно в зал, держа в руке небольшой алый кристалл, блестящий под солнечными лучами. «Хватай подарочек, герой!» Услышав последнее слово, я слегка напрягся, но потом понял, что это была просто очередная издевка. Кстати, Карлос обратился уже к Эмми. — А ты ему почему не сказала? Наверняка знала же о Кристалле. Я тоже вопросительно уставился на нее. — Простите, — виновато произнесла она, — но ведь необученным людям опасно с ним обращаться. А господин хан... — Издеваешься? — рассмеялся жук, вскинув сразу все свои лапы. — Да он только что завалил одну из сильнейших ведьм, которых я знал, причем дважды, в прямом и переносном смыслах. «И ты думаешь, что в нем мало магической силы?» «Я не знаю», — девушка покачала головой, «но опасаюсь, что это может навредить господину». «Вот сейчас и выясним», — снова ухмыльнулся Карлос и повернулся в мою сторону. «Так чего ждешь, хан? Просто приложи кристалл к колбу и обратись мысленно к тому, кого знаешь. Уверен, что твоя подруга тоже сильный маг, так что она уловит твой голос». «Уф», — вздохнул я, — покрутив перед лицом алую драгоценность. Давайте попробуем!